Глава седьмая. Мрак. Коньяк хороший, а вот настроение дерьмовое. Я смотрю на сверкающую площадь перед ледяным дворцом из своих покоев на шестом этаже. Думаю, что с большим удовольствием расположился бы в здании напротив. Там и кухня лучше, и, сдаётся мне, компания интереснее». Но протокол требует иного, да и приглашением пренебрегать не стоит. От сверкающего льда режет глаза, а уличная суета не радует. Сегодня утром снова пришлось убирать следы своей тьмы. За этим делом меня едва не спалил Кевин. Будь помощник чуть шустрее и наглее, я бы попал в неприятную ситуацию — Но он сначала тактично стучал, а потом смиренно ждал. Всё как всегда. Вот и каким образом его выпускать в люди? Что он будет делать в мире, где нужно самостоятельно принимать решения? Я уже готов и жду, только чтобы Кевин доложил о том, что заказчики прибыли. Дело, которое привело меня в «Ледяной дворец», Весьма серьёзная и немного личная. Я никогда не мешаю лично и работу, но тут очень уж хорошо всё сложилось. Не могу устоять и теперь злюсь. Преимущественно на себя и обстоятельства. «Учитель?» к э в и н заглядывает в дверь, но через порог не перешагивает, пока я не поворачиваюсь в его сторону. «Прибыли?» «Да, уже десять минут назад», — дрожащим голосом отзывается он. «И почему ты не соизволил сказать раньше?» «Я же велел сразу, как приедут сообщить». «Ты зачем сидел внизу? Кофе, что ли, допивал?» «Простите, я задумался». «Кевин, а если бы мы ждали наемных убийц?» Мой помощник последние сутки ведёт себя очень странно, и я всё больше убеждаюсь, что он в курсе моих планов. Но даже в этом случае не очень понимаю его панику. За место, что ли, своё переживает? Так это зря. Достаточно спросить, и я скажу, что на д о я н у у меня совсем другие планы. «Ещё раз извините, больше не повторится». Я тебя услышал. Проводи меня к лорду Эшлориусу. Он по-прежнему желает сделку? Ещё как желает. Кевин позволяет в себе усмешку. Он изрядно нервничает там внизу. Тогда, может быть, опоздание нам только на руку. Замок пуст. Сколько бы людей его не населяло, сколько бы гостей не размещали хозяева на этажах, Здесь всегда одиноко и тихо. Ощущение запустения не покидает ледяные стены и сейчас. Слишком много места, слишком много пространства. Длинные запутанные коридоры, в которых иногда нет даже видимых дверей. Слуги тени, жмущиеся к стенам и время от времени в них растворяющиеся. и почти нулевая возможность с кем-нибудь столкнуться вне общественных мест. Иногда, мне кажется, сам замок любит тишину. И это его прихоть, а не хозяев. Я приезжаю сюда довольно часто и каждый раз поражаюсь тишине. Иногда живу тут больше недели, решая какие-то важные вопросы. Каждый день встречаюсь в малом актовом зале с людьми, И после деловой встречи мы теряемся в лабиринтах из коридоров, чтобы не пересечься ни на следующий день, ни потом. А когда наступает момент бала, я, попав в центральный зал, оказываюсь среди сотен гостей, многие из которых живут в замке одновременно со мной. Это неизменно поражает. Говорят, постоянно в замке не живет никто. кроме вдовствующего эрцгерцога Эш н а в а р а деда нынешнего правителя, ну и ряда слуг и помощников. Монаршая ч и т а приезжает всегда тайно и каждый раз занимает разные покои в зеркальной башне, чтобы сложнее было организовать покушение. Гулкое эхо моих шагов раздается по коридору. Ему вторит эхо шагов Кевина, и все. Тишина. Поэтому, когда к этим звукам добавляется еще один, осторожный, шаркающий, настораживаемся мы оба. Кевин напрягается и занимает место у меня за спиной, становясь моей тенью, защитой и, если понадобится, дополнительным источником силы. Мой помощник – н и к у д ы ш н ы й организатор, но что он умеет хорошо – это выполнять команды. в том числе и в чрезвычайных ситуациях. Он не зря носит звание лучшего, хотя я в голове всегда держу уточнение «почти». Думаю, он читает это уточнение в моем взгляде и изо всех сил старается превзойти себя. Но, к сожалению, не все в этом мире решает старания. Природные данные, волевые качества — это не менее важно — нежели усердие. По полу ползет туман, черный, липкий, совсем не такой, какой может породить моя сила. В воздухе отчетливо пахнет смертью. «Гули?» С недоверием шепчет Кевин, я сосредоточенно киваю, чувствуя, как в руку сам с собой скользит нож. «Как, д е м о н а забери!» В ледяной замок пробрались гули, и почему решили напасть на нас? Сильно сомневаюсь, что это их решение. Сами по себе твари не выбираются дальше забора родного кладбища. Сюда же их должны были доставить специально. Все это более чем интересно, и у меня есть сразу несколько кандидатов на роль заказчика этого безобразия. и все они не станут просто пугать. Даже если это проверка, она запросто может стоить нам жизни. Гули выползают из тьмы и тут же припадают на жилистые, обтянутые сухой кожей лапы с птичьими когтями. Твари похожи на людей, только с лысыми черепами, серой кожей и безумным взглядом. На руках-лапах когти — А клыкам может позавидовать акула, гули кровожадные, непредсказуемые для простого смертного. Меня же учили давать отпор таким, как они, с детства. Их всего трое. Не так много, но я знаю, насколько они сильны, выносливы и проворны. А эти еще и голодны. Провалы ноздрей на безносых плоских мордах усиленно сокращаются, втягивая Сладкий запах человечины. Мне совершенно не нравится чувствовать себя завтраком. Я сам еще не успел дойти до ресторана и буду очень зол, если из-за этого недоразумения сорвется деловая встреча. Не могу сказать, что мне слишком важен заказ. Нет, взяться за это дело меня побудили отнюдь некорыстные мотивы, но я в целом не люблю... когда кто-то осмеливается рушить мои планы. Злость, адреналин и жажда устранить возникшую на пути преграду заставляют действовать быстро. Это важно в нашей профессии. Не успеешь ударить первым, победить будет сложнее. Правила, работающие с любой нечистью, с ними лучше сражаться на расстоянии. Я успеваю подготовить заклинание как раз к тому моменту, как ближайшая тварь кидается на нас. Метаю свое излюбленное лассо. с п л е т е н н а я в тугое смертоносный жгут магическая энергия укладывает первого гуля. Он свизгом корчится на мраморных плитах коридора. В том месте, которого коснулась магия, кожа твари чернеет и источает вонючий дым. Когда заметят, какое безобразие мы учинили в замке, пожалуй, по головке не погладят. Впрочем, это место считается самым безопасным в империи. Тут вообще не должно быть гулей. Пока я добиваю тварь вторым ударом лассо, Кевин прихлопывает другого гуля, а вот третий все же добирается до нас, одним прыжком сокращая расстояние. Его приходится встретить огненной стеной, которая вспыхивает в воздухе, подпаливает тварь и тут же исчезает, даже не испортив ледяные стены дворца, которые, впрочем, в дальних коридорах такие только внешне. Они не тают в тепле и насквозь пропитаны магией иллюзии. Коридор заполняется вонью горелого мяса. Нам следует уходить. Скоро сюда набегут или слуги, или стража. Подобные происшествия не остаются незамеченными, особенно в ледяном дворце. «И что это было?» — удивлённо спрашивает Кевин, разглядывая валяющиеся под ногами тела. «Представления не имею. Раздражённо отзываюсь я и поправляю пиджак, застёгивая верхнюю пуговицу, вылетевшую из петли. Но жажду разобраться». А сейчас пошли быстрее, уже и так, по твоей милости, опаздываем. «По моей?» — удивляется Кевин, едва не запнувшись заваляющегося гуля. «Ну а кто задумался о вечном и позже сообщил о том, что заказчик прибыл?» Кевин, как всегда, молчит. Это уже даже не удивляет. Он не умеет огрызаться или принципиально не хочет этого делать. «Мне интересно». Где проходит его грань? Ради чего он способен действовать наперекор мне? Некие подозрения у меня есть, но пока не представлялось случая их проверить. А ведь когда-то в юности он мне казался перспективным, иногда даже более перспективным, чем Даяна. Она всегда была слишком импульсивна и непредсказуема. А этих тут оставим? Интересуется помощник, который не успевает за моим размашистым шагом. Вопрос звучит неуместно. Мы уже отошли на значительное расстояние от останков тварей, странно смотрящихся в идеально вылизанном пустом коридоре замка. Хочешь вернуться и посидеть рядом, чтобы им не скучно было? Ну и потом долго и утомительно объясняться со службой охраны, Поверь, если они хорошо работают, сами нас найдут. Но тогда мы, по крайней мере, не будем заняты. Согласен, не горю желанием. Ну тогда к чему вопросы? Я опаздываю. Ты не хочешь. Значит, их найдет кто-нибудь другой и уберет. Я этим совершенно точно не собираюсь заниматься. Громкие аплодисменты раздаются, когда мы спускаемся в пустой просторный холл, через который можно пройти к ресторану. Мужчина, экстравагантно меня приветствующий, мне знаком, и я в данный момент очень хочу его убить. А тут как раз место удобное, тихое. — Вы не разочаровали меня, магистр, — довольно заявляет Эш Лориус. На его круглом лоснящемся лице появляется снисходительная улыбка. Интересно, если двинуть по ней кулаком, получится с одного удара выбить пару зубов? Мне почему-то кажется, что да. Такие, как Лориус, не утруждают себя совершенствованием физического тела. Им, кажется, всегда найдутся подобные мне, чтобы защитить нежную тушку. Вы стоите своих денег. А вот вы разочаровали меня. Холодно бросаю я, борясь с приступом ярости. Побить клиента, конечно, можно, если очень хочется, но стоит признать не этого конкретного. И вы не стоите моего времени. Я выплевываю последнюю фразу и обхожу аристократа, с лица которого медленно сходит улыбка, оставляя выражение недоумения. «Сделки не будет», — уточняю я, вдруг клиент не до конца понял степень моего недовольства. «Но как?» — начинает Эш Лориус, но я не обращаю внимания. «Для таких разговоров есть к э в и н к э в и н знает, ценность этой сделки не в сумме гонорара, а кое в чем другом». Это другое, не Даяна. Даяна — лишь маленький приятный бонус. О нём, к слову, помощнику как раз и неизвестно. Или всё же известно, и я просто недооцениваю парня? Очень интересный вопрос, ответ на который я получу довольно скоро. У меня нет цели на самом деле отказаться от этого дела, но придурков надо учить. Пусть этим займётся Кевин, А когда заказчик в полной мере осознает, как глупо поступил, вздумав проверить темного магистра на профпригодность, то будет готов сделать что угодно и заплатить любые деньги. Таких напыщенных идиотов, таких как Эшлориус, могут воспитать только деньги. За любой свой косяк, за любое необдуманное действие они должны платить кровными сбережениями. Только это способно заставить их взвешивать за и против перед очередным идиотским решением. Нет, еще их можно убить и решить проблему раз и навсегда. Но убивать Эшлориуса в ледяном дворце неразумно. А когда он еще не до конца сыграл свою роль, еще и непрактично. Придется воздержаться. Кевин останавливает аристократа, д ё р н у в ш е г о с я следом за мной в дверях ресторана, а я прохожу дальше в просторный сияющий зал, где в это время довольно безлюдно. Эш Blackфly Официант, выступивший мне навстречу кланяется и провожает к столику у окна с видом на зеркальную мостовую главной площади города. Вы готовы сделать заказ. Как обычно. Отзываюсь я, и парень, сверившись с записями в толстом блокноте, кивает, а потом уточняет — кофе с молоком или без? Тут указано, что вы предпочитаете в зависимости от настроения. Сегодня оно у меня отвратительное. Хорошо, значит, чёрный без сахара. Всё так. Официант бесшумно исчезает, А я остаюсь ждать свой завтрак и извинения. Интересно, что успеет быстрее? Престыженный заказчик является, когда я уже почти допил кофе. Я ценю эту задержку. Мне позволили, не торопясь, закончить завтрак и успокоиться. За лордом следует Кевин. Он даже не считает нужным прятать улыбку. Значит, мы стали богаче, отрадно. «Надо не забыть выписать помощнику премию. Заслужил!» Из-за соседнего столика вскакивают двое крепких ребят, видимо, охранники Эшлориуса. Я обратил на них внимание еще до его возвращения. Слишком напряженные, неуместно смотрящиеся в дорогом ресторане. Не ошибся. Заказчик делает легкое движение головой, и парни снова садятся на свое место. «Молодцы! Вы дрессированные!» «Знаете ли вы, что грозит за контрабанду гулей, которых вы, к тому же, привезли в сам ледяной дворец?» «Интересуюсь я, смакуя последние глотки кофе. Это еще надо было провернуть такое. За уровень организации вам пять, а вот за логику в поступках даже ноля много». Вы подставили себя и меня. Что прикажете делать? Эшлориус сглатывает и поспешно произносит. Ваш помощник донес до меня в чем ошибка. Я приношу свои глубочайшие извинения за то, что усомнился. Нет. Я качаю головой. Я спрашивал вас не об этом. Знаете ли вы, «Что вам грозит за гулей в ледяном дворце?» «Но вы же... вы же не сдадите меня!» «И почему же?» «Ну...» Он не находит ни одного аргумента, а я жду, приподняв бровь. «Интересно, как меняется человек в момент опасности?» «И очень полезно, особенно если собираешься в дальнейшем иметь с ним дело». Эшлориус бледнеет, заикается и потеет. Такой, если сможет сбежать, сбежит, но, скорее всего, забьется в угол и будет дрожать. Как хорошо, что я не планирую его защищать. Я не буду вас покрывать, вы же это понимаете. Я не стану выдавать вас специально, но если на меня надавят, не думайте, что стану врать, или изворачиваться ради вас? — Я... я понимаю, — он кивает, — но ведь вполне возможно... — Что возможно? Что мертвых гулей не найдут посередине коридора в ледяном дворце? — А они мертвые? — А вы думали, я позволю им бегать дальше? Вы меня поражаете. Я и правда не совсем понимаю, как объяснить появление гулей если ко мне возникнут вопросы. А они возникнут. Все же во дворце работают не идиоты. Снова придется напрягать Кевина. Он уладит. Все же мы тут находимся не только с частным визитом. Зато с Эшлориусом не пришлось заключать магический договор под вполне благовидным предлогом. Мое доверие подорвано. Гули по-прежнему валяются в коридоре. И если его не устраивает такой расклад, он может идти на сделку без страховки. Такой вариант аристократу не нравится. А мне не нравится печать на запястье, которая лишает свободы действий. Итак, что же вы хотите продать такого, что вам понадобился я? Но... Эшлориус воровато оглядывается по сторонам. Я думал, вам сказали... Вы еще не поняли? Я усмехаюсь. Не доверяю словам. Предпочитаю видеть. Я должен осмотреть артефакт. Но это невозможно. Он очень ценный. А еще очень опасный. Я должен его осмотреть и убедиться, что при передаче никто не пострадает. Эшлориус молчит довольно долго, а потом кивает. «Хорошо, он в моих апартаментах». «Замечательно. Показывайте дорогу. Кевин, обращаюсь я к помощнику. Убедись, что у нас не возникнет проблем из-за гулей». «Как скажете, учитель».